«Да уж, насмотрелся я на это веселье». «Для вас это дико, но поставьте себя на место ребенка, который вырос в этой атмосфере. Он считает, что это нормально. Дети принимают окружающее как само собой разумеющееся, как образец, по которому следует жить. Тех, кто действительно хочет улететь, очень мало». Тех же, кто доводит начатое до конца, вообще единицы. Священник вздохнул, окунувшись в воспоминания. Затем быстро взял себя в руки и продолжил. Когда я был молод, как вы сейчас, миссия ООП вместе с городским комитетом общественного спасения впервые объявили о программе иммиграции с Диметры. Желающих оказалось много, но критерии оказались очень жесткими. Всех, кто выдержал конкурс, вы видите на этом острове. У большинства уже взрослые дети и даже внуки. Но почему они уплыли на этот остров? Ведь перед иммигрантами открывалась вся галактика. Сотни развивающихся планет охотно принимают новых репатриантов. Да, конечно, на большинстве из них жизнь еще не налажена, Там приходится много работать, терпеть временные неудобства. Однако это не должно было их отпугнуть. Из вашего рассказа я понял, что для отлета с Диметры подобралась именно такая компания целеустремленных молодых людей, умеющих работать и не боящихся трудностей. Вы помните, как оказались здесь? Я же рассказывал вам, мне дали сильное снотворное и привезли сюда против моего желания. До сегодняшнего дня я и не подозревал о существовании вашего острова. В этом все и дело. О нашей колонии не знает никто, кроме ее организаторов. Все мы оказались здесь против нашей воли. Все, кого вы видите на острове, успешно прошли профессиональные медицинские тесты и получили разрешение на иммиграцию с Диметры. В установленный день нас собрали на космодроме и проводили в шаттл. После короткого полета мы приземлились на плохо оборудованной полосе возле пустынной бухты. В корабль ворвались вооруженные люди. Они хватали всех за руки и выволакивали из корабля. Поднялась паника, крики, слезы. Наконец, всех построили на взлетной полосе и под конвоем повели к морю. Там нас ожидал корабль. Людей затолкали в трюме и, не говоря ни слова, заперли за ними люк. Плыли мы целые сутки. Мне трудно рассказывать о том, что мы пережили за время плавания. Кто-то причитал, кто-то ругался, а я молился. Самое страшное, что никто не мог понять, что с нами происходит. Потом нас высадили на этом острове. Здесь ничего не было. На берегу снова ждал конвой. Нас выстроили на берегу и велели молчать. Через некоторое время из-за спин охранников появился невысокий смуглый человек в костюме. Он объяснил, что колонистам придется теперь жить на этом острове. Нам предстоит построить для себя поселок и постараться обустроиться на новом месте. Для этого нам оставляют все необходимое. Священник говорил долго. Как выяснилось, иммиграционная программа отнюдь не предназначалась для того, чтобы дать возможность способным и образованным молодым людям покинуть Диметру. С самого начала она была ориентирована на подготовку кадров для создаваемой колонии на отдаленном острове. Кандидатам неспроста предъявляли высокие требования, ведь им предстояло самостоятельно основать колонию и жить там в полной изоляции. Особое внимание уделялось специалистам в области сельского хозяйства. Набирали людей с дипломами агрономов, ботаников и специалистов по органической химии. Организаторы программы с удовольствием записывали молодых людей, владеющих рабочими специальностями, строителей, механиков и вообще всех, кто умеет работать руками. Даже такие незначительные мелочи у кандидатов, как умение вязать и шить домашним способом, тщательно учитывались. Программа была составлена очень серьезно. Психологический эффект был тщательно продуман. Разрешение на отлет с Диметры выдавалось на конкурсной основе после ряда экзаменов и собеседований.